Возвращение греков после разорения Трои Большие бедствия пришлось испытать разрушителям Трои на обратном пути. Уже при самом отправлении между предводителями возник спор о возвратном пути. Они разделились и направились в разные стороны. Жестокие бури уничтожили множество кораблей, и большая половина союзного войска погибла. Некоторые же были так далеко отнесены от цели путешествия, что попали в неведомые моря, даже к берегам Африки и Сицилии, блуждали многие годы и должны были вынести невыразимые бедствия. Большая часть их вместо радостной встречи нашла у себя дома беспорядок и несчастье. Так случилось с Агамимноном. Во время его отсутствия его жена Летимнестра вышла замуж за Егисфа. Игисф не пожелал возвратить ни жену, ни власть, и нарушительницы супружеской верности ничего более не оставалось сделать, как принять участие в его планах. Они решили, тщательно скрыв свой замысел от Агамимнона, принять его как можно ласковее и убить в самый день прибытия в то время, когда он будет освежать себя теплой баней. Несчастный, ничего не предчувствуя, вступил в желанное жилище, и в ту самую минуту, когда желая выйти из бани, попросил себе чистую одежду, клитеменстра накинула ее и ему на голову, а скрытый за дверью Игис убил Агамемнона топором. Особенно много бед пришлось перенести на обратном пути Одиссею. Его приключения описал Гомер в поэме Одиссея. Описание удивительных странствий этого героя может быть признано верной картиной образованности, образа жизни и географических познаний того времени, поэтому и представляет особенно важное значение для историка. Сперва героя прибило к Африканскому берегу, на котором рос такой лотос, отведав которого люди все забывали и отказывались возвращаться на родину. Потом бури загнали Одиссея в Сицилию к циклопам-людоедам. Отсюда попал он на остров где жила волшебница Церсея, превратившая некоторых спутников Одиссея в свиней. Достигнув конца земли, Одиссей спустился в подземное царство и говорил там с тенями своей матери и друзей. Затем он снова вернулся к Сицилии и в Сицилийском проливе преодолел опасный переход, где в проливе жили чудовища Сцилла и Харибда, которые длинными руками хватали спутников Одиссея и бросали их в свои пасти. Далее он проплыл мимо острова Сирен, то были наполовину женщины, наполовину птицы, заманивавшие проезжавших сладостным пением к острову, где корабли разбивались о скалы и гибли. Предупрежденный заранее, Одиссей заклеил воском уши своим спутникам, а самого себя приказал привязать к мачте. Так он избежал обольстительного соблазна. В другой раз Зевс разбил его корабль молнией. Все спутники Одиссея утонули в море. А сам он, уцепившись за проплывающее мимо дерево, носился без пищи девять дней, пока не был выброшен волной на остров Огигию, где его ласково приняла прекрасная нимфа Калипса, обрадовавшись, что, наконец, дождалась себе супруга, которого так давно желала. Она обещала своему гостю бессмертие и вечную юность, если он останется с нею навсегда. Но Одиссей каждое утро уходил на берег к шумящему морю, садился на землю, погружался в думы о своей верной супруге и сыне и проливал горькие слезы в тоске по ним. Хотя бы издали желал он увидеть еще раз голубые горы своего родного острова, хотя бы полюбоваться дымом, вьющимся над хижинами его, и затем умереть. Семь лет продержала нимфа Одиссея в скалистой пещере и только по прошествии этого времени, по велению богов, отпустила его. Тогда Одиссей построил плот из срубленных им самим сосен, взошел на него и пустился один в неведомые моря на этом ненадежном судне. Семнадцать дней не видел он никакой земли, ничего кроме неба и моря. Наконец, на восемнадцатый день заметил он вдали остров Схерию, где жили фиаки. Но прежде, чем добраться до него, ему пришлось выдержать еще одну бурю, разбившую его плод. До берега он добирался вплавь, борясь с неистовыми волнами. Здесь, на ложе из сухих листьев, отдохнул он от своих непомерных трудов и, получив корабль от царя Фиаков, отправился на родину. Вот сухой и краткий перечень приключений Одиссея. Из поэмы мы приводим здесь подробнее те сцены, которые ярко рисуют быт и нравы того времени.